Вот в чем беда. И как такого жалеть? Он поставил себя выше человеческого сочувствия. Я не пожал ему руки, не говоря уж о том, чтобы обняться. Просто сказал «до свидания». И напоследок попросил передать привет усами. А заодно узнать у него, не даст ли он интервью для «Бирмингемпост». Гардинг в ответ произнес что-то по-арабски. Я полюбопытствовал, что это значит. И он перевел, сказав, что это цитата из Корана. «Укажи нам путь праведный, дорогу тем, кому ты не спаслал свое благословение, тем, кто не прогневит тебя и не оставит». И я уехал. Он не помахал мне на прощание, только стоял на пороге и глядел вслед моей машине. Больше я его не видел». Теплый вечер тянулся своим чередом. Они зажгли свечи на балконе и, поужинав, сидели там четвером — Клэр, Патрик, Стефана и Филипп, пока солнце не зашло. И тогда начали закрывать ставни, а город Лукл погрузился в почти полную тишину. Лишь изредка раздавались голоса, звонко прощающиеся и шаги прохожих по брусчатой мостовой И чудилось, будто события весны 2003 года случились миллионы лет назад. Было уже хорошо за полночь, когда Клэр сказала, не пойму, что мы можем извлечь из истории Шона. По крайней мере, то, о чем я раньше говорила, он не опровергает. Если и существуют исключения из моей теории, то это не Шон, а Бенджамин. Тут я, пожалуй, соглашусь. В том, что с ним произошло, винить некого. Никакой причины следственной цепочки. Никто не вынуждал его влюбляться в Сисили и тратить двадцать лет жизни впустую, превратив ее в фетиш. За это он несет полную ответственность. Но ведь, — возразил Филипп, — Бенджамин теперь счастлив. Он опять заполучил Сисили. Именно этого он и хотел всю жизнь. Не верю, что он действительно счастлив. Ты видела их вдвоем? Заезжала один раз. Это было невыносимо. Она сидела в инвалидном кресле, гоняя его, как шлудивую собачонку. Ну и характер у нее. Дело не в характере, а в рассеянном склерозе. Он меняет человека. Все равно это невыносимо. Тем не менее, Клэр, «Бенджамин счастлив. Он снова пишет, ты не знала? И сочиняет музыку. По-моему, это здорово. Во всяком случае, по сравнению с тем, что было пару лет назад. Вспомни, как он исчез, уехав в Германию, и несколько месяцев от него не было ни слуху, ни духу. Ну, может быть. В том-то и дело. Все мы в итоге получили то, что хотели. Каждый свое. Ты, я, Дуг». Эмили. Нет, серьезно, с некоторых пор все мы живем так, будто сказка уже закончилась. Долго и счастливо. Глава четвертая. Мюнхенский поезд. В предгорье черные поля снегом пестрят. Сумерки крадутся по пустым балконам. Слепые дома важно хранят тайну, там дети — Мерещицы мне, растут, родители любят в гнетущем уединении. Аугсбург, Ульм. Я их не вижу, но названия ложатся темной синей тенью, унылой, как воскресный полдень. Вдоль полотна канал течет, перины льда качаются на его серо-зелени, а рядом трава, бежевая, как ковер в квартире с ремонтом, которую никак не... Не могут продать. Кёльн, Манхайм, Штутгарт. В любом из этих мест дом можно найти или создать, но стоит ли? Бледный манящий свет еще не поблек. За далекими Альпами и скоро солнце лизнет пуховые плечи городов, которые я еще не вообразил. Выбора нет, когда выбор бесконечен. Бенджамин стоял в аптеке в уголке с двумя пачками презервативов, по одной в каждой руке пытаясь расшифровать немецкие инструкции. Пачки явно отличались друг от друга, но он представления не имел, в чем заключалась разница, по-видимому, существенная. В размере? Текстуре? От душки Не понять. Раньше Бенджамин никогда не пользовался презервативом. Невероятно, если подумать. Но факт. Сисели они вообще не предохранялись в тот день. Несколько безрассудно в его теперешнем понимании. Эмили же сначала принимала таблетки, а потом нужды не было. Значит, ему предстояло нечто неизведанное — Тем более важно сделать правильный выбор. Он колебался. Вспомнился позорный инцидент, случившийся в 1980-х, когда их группа утроба-рока, успешно отыграв в Центре искусств под Челтенхэмом, возвращалась обратно в Бирминге. В фургоне они в пятером затеяли игру под названием «Потери». Смысл игры состоял в том, чтобы назвать какой-нибудь... Предположительно, массовое занятие, которое ты сам, к своему стыду, надо полагать, никогда не пробовал. За каждого участника, знакомого с этим занятием, тебе доставалось очко, и в итоге, чем больше очков ты набирал, тем более ненормальным вырисовывался в глазах других игроков. Бенджамин выиграл первый раунд, набрав максимальные четыре очка – когда признался под изумленный вой, что никогда не пользовался презервативом. А затем он выиграл следующие десять раундов, все с максимальным счетом, сознавшись поочередно в том, что никогда не употреблял кокаин, не прикасался к марихуане, не выкурил ни одной сигареты, не занимался сексом на свежем воздухе, не разгонял машину до 80 миль в час – У него никогда не было девушки на одну ночь, он ни разу не играл в карты на деньги, не прогуливал школу, не выпивал больше трех пинт пива за вечер и никогда не забывал о дне рождения мамы. Вдобавок, никому не удалось набрать четыре очка за раз. Если кто-нибудь чего-то не делал, то Бенджамин и подавно. Был лишь один момент, когда показалось, что ситуация переломится. Ральф, ударник, поведал с унынием, что у него никогда не было секса с двумя девушками. — Ага, — торжествующе воскликнул Бенджамин, — а у меня был.